Глава 17. "Да и какие такие оборотни?" громогласно, но беззлобно прогудел Тарасевич. "До дому идите, хлопцы". Он оглядел мужиков, толпившихся у оружейного склада. Было их десятка четыре с гаком, с керосиновыми фонарями и факелами. Вооружены кто охотничьими ружьями, кто вилами и дубьем. — А такие оборотни что прошлой ночью скот наш подрали! — визгливо отозвался дедок с козлиной бородкой. А сегодня Ермилова сына в лес утащили! — Нам не верите? Он его спросите про оборотней. Ермил кивнул на горелика. В свете факелов бледное лицо лейтенанта с буратиностым длинным носом казалось деревянным бескровным. Тут и правда есть оборотни», — прошептал лейтенант. Я одного видел. Ты ещё городишь, Слав? выпучил глаза Тарасевич. С глузду съехал. Сапер Ерошкин скорбно прицокнул языком и покачал головой. Вот так и ебнемся тут один за другим в этой забытой богом дыре. Иди проспись лети горелик, взревел майор, бойко до сих пор молчаливый и мрачно куривший в сторонке. Идите все проспитесь. А ну вон с площади. Мы не уйдем, майор! надсадно заорал Ермил. Раздайте людям стволы! И взрывчатку! послышалось из толпы. Бесчью ее нару заминируем!» «Подорвем! лес зачистим. Айда с нами на охоту, бойцы! Покажите, что вы с народом! Майор Бойко выплюнул окурок и размазал по брусчатке ботинком. "Отставить охоту! Всем приказываю отступить от здания штаба и разойтись. В противном случае мы откроем огонь". Мужики в толпе зашумели. Значит, вот оно как, майор, ощерился Ермил. В нас будешь стрелять. В народ! А я думал, ты только баб деревенских гораз наушкивать, чтоб по собистам полили!» Огонь! рявкнул Бойко. Десантники оторопело уставились на него. Товарищ майор, примиряюще забубнил Тарасевич. Не надо, огонь. Что ж, дурня, не враги. Из толпы кто-то кинул в сторону бойко булыжник. Судя по траектории полета, без намерения попасть, скорее обозначить отношение к краснопузам. Камень глухо бухнулся в нескольких шагах от майора. Огонь, снайпер, повторил Бойко. Это приказ. Ну раз приказ, Таращевич посмотрел в перекошенное незнакомое лицо командира, поднял ствол автомата к небу и выдал длинную очередь. В первых рядах мужики присели, остальные слегка попятились, швыряя в сторону штаба камни и факелы. Один из факелов ударился в окно оружейный. Послышался звон стекла. Какой-то смельчак пальнул из двустволки. Да что же вы творите, дурни, проорал Тарасевич. Там же ж горючее порох, за раз бабахнет. А вот этого вот не надо. Майор Бойко быстро оглянулся на оружейную и вынул из кобуры пистолет. Нет, не надо. Когда в ящике из под снарядов лежит задушенный тобой замполит, тебя ой, как не надо, чтобы в оружейной что-то бабахнуло. «Разойдись! Стреляем на поражение. Майор Бойко не целясь выстрелил по толпе. Тарасевич, Горелик и двое рядовых, стоявших у штаба, выпалили в зенит. Толпа распалась, рассыпалась стайкой встревоженных носиком их бегущих суетливыми слепыми зигзагами из-под выкорчеванного пня. На опустевшей площади перед штабом остались чудящие факелы чьи-то в панике брошенные вилы и лесоруб, неподвижно лежавший на спине на брусчатке. Его правая рука мертвой хваткой сжимавшая топор была закинута за голову, словно он занес ее для решительного удара, словно он грозил топором кому-то там в черном беззвездном небе. Мужика убили Горестно констатировал Тарасевич и обернулся к майору, но тот на мужика не смотрел. Он смотрел на разбитое окно оружейной, из которого валил густой дым. Бывает так. Какой-то дурак кидает в оружейную факел, Он даже не залетает в окно, он просто разбивает стекло и падает на брусчатку. Но маленький клок горящей промасленной пакли залетает в оружейную комнату и приземляется в темную лужицу рядом с опрокинутой неплотно закрытой канистрой. Ты сам ее опрокинул. опрокинул и не заметил, потому что был занят укладывал тело в ящик из под снарядов. И вот теперь эта темная жидкость оказывается горючей и вспыхивает. Бывает так. В дверном проеме ты видишь отблески пламени. Твой лейтенант плещет воду из ведра, и ты слышишь шипение заливаемого огня, но тебе почему-то вдруг кажется, что шипит не огонь, а тот кого ты похоронил в длинном ящике из под снарядов. Бывает так твой лейтенант выволакивает из оружейный цинк патронов а твой сапер пытается вытянуть длинный снарядный ящик но он тяжелый, не поддается. Через завесу огня и дыма ты видишь как сапер деловито роется в ящике с инструментами В том самом ящике, в котором ты сам нашел молоток и гвозди, и находит там гвоздодер, и наклоняется над снарядным ящиком, гробом, и с хрустом вырывает из него гвозди. Ты говоришь: отставить, Ерошкин, не трогай ящик". А он отмахивается: Так ведь не рванет, товарищ майор", и поддевает доску и налегает, и крышка падает вбок. Он смотрит в ящик, на труп Замполито Родина со свернутой шеей, потом на тебя. В его глазах недоумение и печаль. Ты бьешь его в челюсть. Просто от безысходности, просто чтобы не видеть этот его доверчивый, его просительный взгляд. И он падает на колени, ухватив снарядный ящик за край. И ящик Креница, и скрюченный труп выпадает на пол и из нагрудного его кармана выкатывается монета а твой сапер размазывает кровь по разбитой губе и шепчет товарищ майор это что бывает так ты оборачиваешься и видишь других встречаешься взглядом с лейтенантом Гореликом и с двумя рядовыми и с подоспевшим максимом Крониным, которого все зовут другим именем. Он наклоняется и подбирает с пола монету и говорит: "Сколько ж ты своих убил, Бойко?» И ты орешь, глядя только на него, потому что на других на своих, на тех, кто верил тебе, ты больше смотреть не можешь. Да кто тебе тут свой идиот? Что, за амполит гнида? Или дее стукач Смершевский? Страна тебе своя, которая в лагеря тебя, идиота за твою фронтовую доблесть. И ты выхватываешь, что те И дергаешь на себя сапера Ерошкину, заставляя подняться, и прихватив его локтем за горло, упираешь ствол саперу в висок. И ты рычишь: "Дорогу! Всем отойти! Пристрелю любого!" Бывает так. Ты пятишься по коридору, волоча перепуганного сапера, прикрываясь им от своих. А твой лейтенант все повторяет: Товарищ майор, как же так, товарищ майор, да как же? И твой снайпер целит тебе в голову из автомата, но выстрелить не решается, опасаясь попасть в сапера. Бывает так. Тебе наконец везёт. оружейный что-то взрывается, и тех, кто преследует тебя, сшибает с ног ударной волной. Ты бросаешь свой живой щит и бежишь через площадь. Ты петляешь, как заяц, перепрыгиваешь через потухшие факелы, через брошенные вилы, через мертвого дровосека, замахнувшегося на небеса топором. И ты чувствуешь, что снайпер, твой снайпер целит тебе в затылок. И ты знаешь, что скорее всего он не выстрелит, потому что в отличие от тебя он не привык стрелять по своим